Глава четырнадцатая. Кирилл, Павловск, шестьсот девяносто пять километров от бункера. Джек вернулся, когда Кирилл уже сам собирался идти его искать. Обалдевший от внезапной смерти и стремительных похорон Лёхи Эрик забылся сном давно. Олеся под нажимом Кирилла тоже ушла в палатку, но утлеющего костра появилась одновременно с Джеком. Не спала, дожидалась и должна быть почувствовала, что Джэк возвращается. Ну, Кирилл и Олеся впились в разведчика глазами. Там не баба землянику собирала. Джэк подошёл к костру, плюхнулся на бревно, поджог у тлеющих углей сигарету. Посоветовал: "Присядь бункерный, в ногах, правда, нету. Чай купишь, нёс, шались". Зашиворот, пообещала Олеся, и действительно взяла чайник. "Говори, не тяни". Кошмар, да чего все нервное? пожаловался чайнику Джек. И тут же, без всякого перехода, там детё ходило. Что? не понял Кирилл. Какое детё? Куда ходило? На поляне, где земляника. Помнишь, ты сказал, что Лёха спугнул кого-то, и мы решили, что бабу. Так вот, не какую ни бабу. У них в посёлке дети есть. Охренеть. Кирилл медленно опустился на бревно. Олеся с чайником в руках застыла рядом. — А я сразу сказал, присядь, — напомнил Кириллу Джек. — Олеська-то девка крепкая. Замолчал, затягиваясь. — Откуда у них дети? — Так тут самое интересное начинается, а вы сказать не даете. — Прибью, — пообещал Кирилл, с грустью осознав, что угроза прозвучала и в половину не так убедительно, как у Реда. — Ладно, — сжалился Джек. — В общем, так. Поначалу он и сам не понял, от чего насторожился. Посёлок, как посёлок? Сколько таких уже пройдено. С десяток-двух и трёхэтажных каменных домов обнесено забором. Люди здесь, как и в посёлках цепи, селились только в первых этажах. Карабкатьcы выше ленились. На территории тоже ничего особенного. Прилепившиеся к домам сараюшки с дровами, позади домов сады и огороды, вдали засеянные поля, загоны для скотины. Дальше за полями Этот Джэк помнил по карте. Текла небольшая речка. Он пробирался по посёлку, пытаясь сообразить, что же насторожило чутьё привык доверять, и вдруг едва не оступился. Под ногу попался камень. Джэк беззвучно выругался, поднял, отбросить и застыл. Камень оказался мягким, сшитым из тряпок и чем-то набитым. Мяч. Так вот, что здесь не так. Вот что царапало Он ведь и другие игрушки видел. Прошёл мимо самодельных качелей в саду, горки речного песка с воткнутым сбоку совочком. В посёлке жили дети. Он сначала не обратил внимания, потому что домок к этому привык. В цепи качели, песочницы, забытые на улице мячи и куклы никого не удивляли. Сколько сам в своё время из завалов игрушек перетаскал, когда у друзей мелюзга подрастала. А здесь-то откуда? Тоже порошок изобрели. Единственная улица посёлка давно опустела. Жители попрятались от солнца по домам. ставни и двери плотно закрыты. Ну, открыть дело недолгая. Джека не остановил бы и замок, но оказалось, что входные двери, ведущие в подъезд, здесь, как и во Владимире, не запирали. От кого запираться? Все на виду, все друг друга знают. Джек проскользнул в дом. Бывает, что люди и внутри квартир не закрываются. Двери стоят распахнутыми, чтобы воздух шёл. Окна-то при солнце не откроешь. Из разговоров местных многое можно узнать, но в этом доме не повезло. Двери оказались закрытыми. В следующем доме тоже. Зато в третьем по счёту Джек едва приоткрыв дверь, замер. Из коридора донёсся плач. Плакал ребёнок, громко и обиженно. Женские слёзы Джек терпел с трудом, хотя утешать умел, потом это умение, как правило, окупалось с лихвой. Было для чего потерпеть. А детский не выносил вовсе. Он и вообще детей не то чтобы не любил, а опасался, не знал, что с ними делать. Когда 18 лет назад из Вязников прилетел слух о том, что Стелла беременна, а через 2 недели во Владимире появился рет, рассказать, что Маринка тоже, Джека аж похолодел. Судорожно принялся перебирать в уме подруг, у кого успел побывать за те 3 месяца, что Лара Колола им со сталкером порошок. С облегчением сообразил, что только у одной, и то давно. Мотыляне туда-сюда между домом, бункером и вязниками отнимали кучу времени, на девок его не оставалось. К той девчонке, с которой было, на всякий случай зашёл, осторожно расспросил. Выдохнул, вроде всё в порядке. Отбрехался от предложения остаться и понёсся к Герману. Узнавать, что делать, чтобы ненароком кого-нибудь не осчастливить. Герман, глядя на Джека, только головой покачал, грустно проговорил: "Вроде и люди новые по посёлку нужны, и отец из тебя, как из кузнечика трактор. Только имей в виду, если вдруг что, не отвертишься, жениться заставлю". С тех пор в выборе подруг Джек стал куда разборчивее, прикидывал, что будет, если Герман жениться заставит. Впрочем, в изменившихся условиях и девушки стали осмотрительнее. Так и проходил все эти годы, не женатым и бездетным. От бункерной Дашки во Владимир сбежал. Плющило с её преданного взгляда. Хорошая ведь девка, и парень ей нужен хороший, верный, не такой, как он. Его от одной мысли о том, что придётся всю жизнь при одной бабе сидеть, то ращило. А Дашке это разве объяснишь? Она ж думает, что если сама выбрала одного и навсегда, то все такие. Джек измотался-то из дома, чтобы с глаз её долой. Глядишь, кого другого присмотрит? Не присмотрела. Его, впрочем, тоже ни разу не попрекнула. Только в улыбке расцветала, когда приезжал. Что твоя майская роза даже красивой становилась. Другой схватил бы в охапку и всю жизнь пылинки сдувал. А и мы эти улыбки были словно ржавый нож по сердцу. Ну что вот делать, если не нужны ему бабы дольше, чем на день? Не дашка, ни другая какая. Один живёт, сам себе хозяин, а прицепом обзаведётся, тут уж не побегаешь, особенно если дети пойдут. Вот от этой мысли Джек прямо вздрагивал. С детишками друзей с удовольствием возился. Чем старше становились серый и мрак, тем забавнее было. А своих представлял, за голову хватался. Пока подрастут, это ж горшки-пелёнки, слёзы, сопли, кашки, какашки. А дальше ещё хуже, там воспитывать надо. А из него какой воспитатель? Прав Герман, как из кузнечика трактор. Когда сталкер своих пацанов драл, Джек к аж со двора уходил, если не удавалось заступиться. И понимал, что за дело и самому в детстве не раз прилетало. А вот подишь ты, со своими, если всерьёз набедакурят, не знал бы, что делать. Это точно. Ну его на хрен, в общем. Одному спокойнее. Единственной женщиной, чье постоянное присутствие Джек выносил без зубовного скрежета, и даже с радостью была Олеська. С тех пор, как они вдвоем осели во Владимире при Германе, почти не расставались, постепенно превратились из телохранителей командира в ответственных порученцев, и с ночи до утра гоняли как зайцы, то в соседний поселок, то за три девять земель. Если недалеко, то мотались по одному, а если далеко, за две-три ночи не обернуться, то вдвоем. Притерлись друг к другу еще по детству, а со временем вовсе полувзгляды понимать научились. По цепи про них ходили сплетни, что, дескать, сожительствуют, но скрывают. Джек гоготал, особо ретивым морды бил, а Олеська пожимала плечами. Путь что хотят, то и думают. Семейная жизнь у нее, как и у Джека, не сложилась — Впрочем, она, как и он, к этой жизни не больно и рвалась. Хоть не красавица, а парни, бывало, заглядывались, пойди, знай на что. Другая при Олеськиной внешности до потолка бы прыгала, а молчунья все так же пожимала плечами и советовала не тратить время. Мол, жена из нее паршивая, и то правда. Терпеть бабу, которая одиннадцать месяцев в году хрен знает, где шляется, да кому сдалось такое счастье? бегают то за ней. Поди, думают, что к печке да люльке пристегнуть удастся. Как бы не так. Уж Джек подругу хорошо знал. Характер у неё, несмотря на молчаливость, ого-го, сама кого угодно пристегнёт. Двух отшитых Олеиской кавалеров Джек поил самолично, чтоб не в одиночку сердечные раны заливали. А ещё одного Олеська послала, когда его рядом не было. Слух, Джек на подругу ворчал, что не девочка уже, и пора бы к мужику прислониться. А в душе радовался, что Олеська по-прежнему с ним. Всё-таки девка есть девка. Не проспит никогда, не нажрётся, проворная, лёгкая, если вдруг что и тащить её на себе проще, чем парня, и проберётся туда, куда Джеку не пролезть запросто. Ни гулять, ни бухать Олеська ему не мешала. Сопровождающая не навязывалась. На постоя в очередном посёлке Джек в кабак или к бабе, а она за книжку. Это молчунью ещё бункерный приучил. Джек ей книжки и из завалов таскал, и в других посёлках выменивал. Старался всегда притащить побольше, потому как поди, знай, обрадуется или рожу скривит. Сам-то на обложке глядел, а Леська чёрт её знает на что. Так и прожили, восемнадцать лет, душа в душу. Долетевший из коридора детский плач заставил Джека поморщиться. Он осторожно заглянул в щель между приоткрытой дверью и косяком. Увидел ступеньки, уходящие вверх. Догадался, что они упираются в коридор, куда слева и справа выходят двери квартир. Сам коридор не видел, он начинался выше. Плачущего ребёнка тоже не увидел, значит, и его разглядеть не должны. Джек открыл дверь пошире, просочился в подъезд. Плач не прервался и тональности не поменял. Ребёнок ничего не услышал и не заметил, заливался слезами дальше. В момент, когда Джек от невыносимости рёва был уже готов идти куда угодно, то ли дитё успокаивать, то ли родителей бить, услышал женский голос. Ксанта, прекрати реветь. Ты сама виновата в том, что тебя наказали, и прекрасно это знаешь. Рёв усилился, но вместе с тем сменил тональность на менее безнадёжную. Я во сколько велело быть дома? Продолжала женщина. В 7, а ты пришла в 8. И сколько я всего за этот час передумала, как ты считаешь? Ты сказала, что будешь с Ириночкой на речке. Я на речку? А вас и след простыл. И что я должна думать? Ты помнишь, что дядя Матвей рассказывал? Вокруг посёлка чужаки бродят, и Линочку, когда она землянику собирала, чуть не украли. Э-э, ну сколько можно говорить? Голос женщины смягчился. Вы, дети самое дорогое, что у нас есть. Ты не представляешь, что у меня на сердце творилось, пока тебя искала. Вы, дети, вы с Шидары выше счастья. В посёлке вас появилось всего двое за 11 лет, всего дважды нас одарила мать доброты. Вечная слава её добродетели. Я ждала твоего появления в лунном кругу, так как никогда не ждала ничего другого. Если я тебя потеряю, не переживу это, понимаешь? Мне очень не нравится тебя наказывать, но я хочу, чтобы ты запомнила этот случай и никогда больше так не делала. Э, жалобно всхлипнула девочка. Запомнишь? Э. Ну всё, не плачь. Что нужно сказать? Я больше не буду. Правда не будешь? Обещаешь? Обещаю. Ну вот и всё. Умница. Пойдём домой. Ещё несколько всхлипов, стук захлопнутой двери, и всё стихло. Женщина с девочкой ушли. Джек ещё немного постоял в обалдении, пытаясь свести в кучу такие вещи, как мать доброты, ломный круг и появление детей. Но худо-бедно разобрался только с едва не украденной Елиночкой. Вот кого, оказывается, спугнул несчастный Лёха. Мать доброты, слава добродетели, под черепушкой аж кипела. Джек почесал в затылке. Говорила женщина благоговейно: Словно о богине какой? А может, чем черт не шутит? Тараканы, как известно, у каждого своей породы. Если завели они тут себе богиню, где-то ей молиться должны, так? Богов вроде для того и придумывают. С этой мыслью Джек так же тихо, как вошел, выскользнул из подъезда. «И что?» — поторопил рассказчика Кирилл. «Нашел богиню?» «Ого, там за домами вроде скверика». А посередине камень здоровый, чёрт его знает, что раньше было. Может, памятник какой, а может, хороводы водили. Короче, сейчас там баба рожей светят, круг из голушей выложен, тоже светящихся, и цветочки понатыканы. То есть, не понял, Кирилл. Что за баба? Статуя? Сам ты статуй. Говорю, рожа одна. С грехом пополам удалось выяснить, что на пьедестале закреплён женский портрет и укрыт от дождя типа стеклянным гробом. Как выглядит женщина на портрете, по описанию Джека понять не удалось. Ничего более вразумительного, чем я бы вдул, Кирилл из разведчика не вытряс. На вопрос, от чего светятся камни, которыми выложен круг, Джек тоже не смог ответить. Они не ярко, вроде светляков, и цвет такой же. Я хотел один спереть тебе показать. Да стреманулся, что хватится. Правильно стреманулся. Кирилл подумал: лучше завтра меня туда отведёшь. Рано вечером, пока в посёлке не проснулись, посмотрим, что там за светляки такие и что за баба. Из осторожности к скверику пробирались огородами, на улице не показывались. Джек на местности уже ориентировался и шагал уверенно. Добравшись до места, кивнул Кириллу: "Вон". Кирилл присмотрелся. Вокруг едва начинало темнеть. Вечер только вступал в свои права. Но светящийся круг в полумраке был хорошо заметен. Они с Джеком крадучись подошли ближе. Кирилл присел над камнями, потрогал, выркнул: "Ну, тут-то, допустим, никакой загадки нет. Обычный фосфор", пояснил Джеку. "Это такое вещество. Если тебя им намазать, то же светиться будешь". Глаза у разведчика загорелись ярче ограды. В голове, судя по всему, замелькали планы разных затейливых способов применения фосфора. Но Кирилл на Джека не смотрел. Он смотрел на портрет. Широкую деревянную раму, в которую была вставлена репродукция известной когда-то картины, то же, как и камни на земле, покрыли фосфором. Под словами "Рожи светят" Джек имел в виду, очевидно, это. Вокруг картины соорудили стеклянный короб, защиту от снега и дождя. Внизу стекло закоптилось. Здесь, судя по всему, в определённое время жгли свечи или благовония. А покопавшись в памяти и сообразив, кто изображён на картине, Кирилл обескураженно пробормотал: "Бред какой-то". С портрета смотрела улыбающаяся женщина. Глубокий вырез голубого платья, белая холлёная рука, подпирающая подбородок, и грива растрёпанная причёска. Из высокого узла на макушке выбиваются пряди тёмно-рыжих волос. Лукавая, почти незаметная улыбка и безмятев в бездонных синих глазах. «Офигеть!» — проговорил Кирилл. «Знатоком искусства он не был, но этот портрет сложно было не узнать». «Ну, то есть, в каком-то смысле, наверное, эту женщину можно записать в символы доброты?» «Говори толком!» — потребовал Джек. «Хорош загадки загадывать!» «Эта картина называется «Портрет какой-то там актрисы», — объяснил Кирилл. «Художника не вспомню, в живописи не силен». Джек нахмурился. «А мать с доброты тут при чем?» Вот именно, что даже рядом ни при чем. И добродетель, кстати, тоже. Если я правильно помню, актрисы в те времена, когда писали картину, высокой нравственностью не отличались. Джек скривился. «Да говори ты по-русски! Она шлюха, что ли, эта баба? То-то мне блединка в глазах почудилась». Нет, не шлюха. Но и не обращик добродетели, однозначно. Теоретически, можно, конечно, ее профессию за уши притянуть, силы искусства и всё такое. Но мне почему-то кажется, что тот, кто определил эту даму в иконы, просто-напросто понятия не имел, кто она такая. Увидел портрет и, блин, а это ещё что? Заметил, да? Ехидно поинтересовался Джэк. Ну, наконец-то. А ещё на меня наезжает, что только на баб гляжу. Перед постаментом с картиной, на выложенном из камней небольшом возвышении, стояла люлька-переноска. Кирил знал, что до того, как всё случилось, такие ставили в автомобили, чтобы безопасно перевозить младенцев. В доме, где он жил первый год после рождения Серова вместе со Стеллой, была похожая. Джек, по наущению Германа, откопал в завалах две одинаковых Серому и Мраку. Серый первое время прямо в ней спал, пока Вязьниковские умельцы не смастерили кроватку. Местная люлька выглядела куда наряднее была украшена кружевами и разноцветными лентами. «Для чего здесь люлька? Грибы сушить? Кто из нас, папаша, ты или я? Блин, шухер!» Джек дёрнул Кирилла за руку. Они синхронно пригнулись и ринулись в ближайший сад, чтобы спрятаться за деревьями. «Что там?» — тихо спросил Кирилл. «Показалось, дверь где-то стукнула. Валим или не налюбовался ещё?» Кирилл решил, что увидел достаточно. Кивнул. «Да...» i djom